Глава сорок вторая. Тереван отмечался через сады Патроса, выжимая из себя все, что можно. Спотыкался в темноте, проламывался сквозь живую изгородь, поскальзывался на сырой траве. Адреналин переборол боль в груди. Раны подействовали на вживители, и амулеты источали жар, готовые воскресить, если он падет. И он откровенно не знал, живым или мертвым добрался ко входу в туннель и, не раздумывая, нырнул во тьму. Эхо окриков понеслось позади от входа. Люди Синтера пустились к погоню. Теревант бежал на обум в кромешной темноте подземелья. Наверное, этот ход должен как-то смыкаться с дворцовым подвалом, поэтому он устремился в направлении дворца. Незрячий. Оступался на неровном полу. Ощупывал склизки от влаги стены. Пол туннеля сменился грубо вытесанными ступенями. И он перестроил шаг, сумев не сломать себе шею. Эхо по-прежнему доносило крики. «Но теперь откуда ты издали?» Он продолжал идти, плестись, пока вокруг не осталось ничего, кроме набухающей каплями тишины подземного мира. Эту темноту способны прозреть лишь мертвые. Рубашка опять намокла кровью. Значит, открылась одна из его ран а то и не одна. Туннель уперся, похоже, в горку валунов, осыпавшихся при камнепаде. Он потыкал ладонями по сторонам и обнаружил сбоку узкий обходной лаз. Протиснувшись туда, он понял, что лаз спускается вниз. Тогда он остановился, гадая, как лучше. В кромешной тьме вернуться по своим следам и поискать поворот, который мог бы вывести назад к подвалам, или продолжать идти, Он попытался мысленно соотнестись с картой из Геттис-Роу. Но эти туннели под городом еще более замысловаты и перекручены, чем артерии с венами на освежеванном трупе. Ни с того ни с сего возникло ощущение, что рядом с ним кто-то еще. Кто-то отдышливо втягивал воздух. Пахло золой и солью. Но когда он вытянул руки, то никого не обнаружил. Обычная каверза темноты. Он пришел в себя на полу, не понять, от чего на камне влага, накапала с потолка или налипла его кровь. Не определить, он отключался на миг, на час или на много часов, или уже умер. Вне касты, навсегда затерялся во тьме, вообразил себя принятым в неуспение, а на деле обречен вечно бродить по нескончаемым лабиринтам и не найти дорогу назад из-под города. Может, когда-нибудь, спустя века, он еще встретится с Эдориком Вантом, еще одним мертвецом, бредущим по этим штольням, заплутавшим в тенетах лжи. Он снова дома, на земле Эревешичей, в лесу лютый холод. «В чаще водятся волки», предостерегает Ольтик чтобы он не уходил далеко. «Ты умер», — говорит он Ольтику. «И отец тоже умер. И старший ревешич я. Ты как мог меня к этому готовил? Да я не слушал». «Я тоже многое упустил из виду», — признался Ольтик. «Но тут все довольно просто. Берешь меч — вот и все». Теревант попытался объяснить брату, что меч он потерял, что родового клинка больше нет, но опять провалился во тьму. Его оцепенил им пальцем не удержать клинок, если бы он даже был. Поодаль в туннеле кто-то отчетливо засопел. Раздался пронзительный неземной виск, и что-то тяжело грохочет о землю у подножия башни. На мгновение взгляд Эладоры уловил лицо за стеклом а за лицом подобие паучьих конечностей. Но не успела она моргнуть, как все пропало. Солдаты крутанулись на месте, наводя ружье в окна. Но что бы ни было снаружи, оно юркнуло назад, прежде чем бойцы открыли огонь. В закопченных стеклах уже ничего не видать. Один стражник отважился открыть дверь. — Чистый, сэр! — Колонны по одному! Марш! — приказал командир. Его подчиненные понеслись вниз по лестнице. Комендант посмотрел на Эладору. «Если вынудит обстановка, то уеду без вас, мисс». Она должна отыскать корельон и Алика. И пусть оно изменилось, но то лицо за окном кажется ей знакомым. «Встретимся на лодке». «Пятнадцать минут, и ни единой больше». Маска не дала прочитать выражение лица когда командир повернулся и зашагал по ступеням. Затем отряд вырвался наружу, пулями расчищая себе путь сквозь искаженную явь. Уже протикала минута. Вторая. Элладора по новой спряталась под столом, оглядела площадку. Внутри башни сплошь лад и спокойствие. Снаружи башни сплошь ад и разгром. В окне снова показалось лицо. Паучьи лапки опробовали стекло на прочность, потом в надтреснутую панель ударил человеческий кулак. Эладора подавила виск ужаса при виде такого чудовищного сплава. К существу прикасался Бог. Прежний человеческий облик был извращен и слит за небесным естеством паука. Отвратительно вытянутые ноги спицы забросили святого внутрь обзорной площадки. Человеческий тор горбился доставая до потолка. Святой целеустремленно двинулся к командирскому месту. Потом его восемь глаз заметили Эладорины прятки. Святой паук развернулся к ней. С человеческих зубов капал желтоватый яд. «У Синтера тогда получилось», подумала Эладора. «Только парень зашел куда дальше, чем я». «Эмлин!» вскричала она, обращаясь к смертному, который стоял перед ней. Не к Богу, неразрывно сплетенному с ним. «Эмлин!» — позвала она еще раз. И надеялась, что это его настоящее имя. Эмлин приостановился. Его поза немного выровнялась, лицо смягчилось. Набухли слезы. Он сглотнул свой яд. «Ткач судеб избрал меня. Показал мне грядущее. Дал мне силу». «Эмлин!» Послушай, взмолилась Эладора. Из меня тоже пытались сделать святую, но я, до сих пор я, прошу, не подчиняйся им безоглядно. Здесь нельзя оставаться, здесь все сгорит. Я видел, так будет. Эмлин отстранился назад, затем поднял со стола тяжелый эфирографный аппарат. Провода свисали с машины, как кишки. Эладора отскочил к стене. С перепугу, посчитав, что Эмлин хочет запустить машины в нее, но святой наклонил голову и укусил аппарат, без усилий погружая зубы в металл, словно впивался в сочный фрукт. Я отхлынул с его клыков, обесцвечивая металл, смешиваясь внутри устройства с алхимическими составами. На секунду он поднял голову: "Беги, уже совсем скоро", а потом снова откусил от эфирографа. Эладора в ужасе наблюдала, как Эмлин тает, а может быть, ужимается и как-то втягивается внутрь машины. Эфирограф грохнулся на пол, когда Эмлин исчез. Подергивались провода. По ним что-то двигалось. Провода соединяются с материком, с паутиной эфирографных станций, с машинами, установленными в ключевых местах по всему Гвердону. Это парламент. Мыс королевы, гильдейская зала алхимиков, отделение городского дозора. Все городские органы соединены нервными волокнами из скрученного орехалка. Не получится ли у нее отправить предупреждение на материк? Эладора проверила эфирограф без признаков жизни. Прошло уже пять минут. Шесть. И она на выходе из башни. В руке ключи от камер. Семь. И она во дворе. Одна из каркасных вышек рухнула поперек, загородив зеркальную башню от самого скверного хаоса. Сквозь чат и языки огня видно, как последние стражники удерживают ворота форта. Земля, где они стоят, пропитана кровью святых. Восемь. И она валко пересекает двор. Дыхательная маска. Вот все, что не дает ей угореть отравленным дымом. От жара на коже появляются язвочки. Вот дверь, ведущая в каземат. Девять. И она внутри старого форта, возведенного по окружности острова. Верхние ярусы полыхают. С потолка сыплются искры, а перекрытия между балками накалены докрасно. Вся крепость тревожно скрипит. Десять. И она внизу. На дне лестничного колодца стальная дверь. Заперта. Барсетка уже здесь. Скребется. Раздирает кладку вокруг проема, пытается отодрать стальной лист. Продолговатая рыльце облеплена кровью и сажей, поэтому ей очень тяжко дышать. — Кари внутри! — Эладора отпихивает ее. — Уходи! — орет. — Беги на лодку! Пускай нас ждут! К стальной двери горячо прикасаться. Она поискала нужный ключ. Барсетка так изуродовала петли, что Элладора лишь частично смогла открыть дверь. Но в щель протиснуться можно. Внутри нет света. Она переводит дыхание. Воздух в маске воняет золой и потом. И... Одиннадцать минут... Шепчет колдовской наговор. Чары текут сквозь нее, пронзают кости и мышцы. Пока она собирает энергию и выплескивает в виде шарика света. Даже смешно, насколько труден ей этот призыв. Примитивнейший по меркам сил с которыми она по ходе управлялась в обличии святой. Заклинание осветило ряд камер. Карельон лежала здесь, на топчине за самой дальней решеткой. Без сознания, но пошевельнулась. Элладора припустила туда, подбирая на ходу ключ от камеры. «Выпусти меня!» Рука мирно взметнулась из щели между прутьев и вцепилась ей в правый локоть. Пальцы сомкнулись над предплечье, впились зубьями капкана. Он до нельзя исхудал, мертвенно бледен. Но это он. Были времена, год и целую жизнь назад, когда она от всей души разрешила бы трогать себя, где ему вздумается. Когда в его пустом равнодушии видела скрытую ранимость и глубину чувств. Она не наблюдала воочию ни один из проступков, в которых Мирна обвиняли. Не была свидетелем ни одного из убийств. Не знала, что отец породил его корельон на замену. Запасного святого черных железных богов. Келкин и Рамигас поделились отчетами, где описывалось, как Мирн ликвидировал отцовских врагов, как тайно телепортировался по городу, проникал в замкнутые комнаты ради умерщвления и грабежа как в самый пик кризиса он убил шпата. Какой-то ее глупенькой части не хотелось этому верить. Тогда она так и не смогла сопоставить выродка из отчетов с парнем, которого долго и хорошо знала. Зато смогла теперь. Мирн потянул ее к своей камере. Его конечности пугающе сокращались и вытягивались, как удави хвост. Одна рука обвела ей шею, зажимая воздуховод маски. Другая рука старалась ухватить ее левую и достать до связки ключей. Она уронила ключи и ногой отшвырнула их подальше в коридор. Он злобно зашипел и усилил хватку на горле. Она раздирала его руку ногтями, но он не подал и вида, что ему больно. Испробовала заклинание, но он оторвал ее от земли и шарахнул головой о поперечину решетки. Боль разрушила ее контроль над чарами. «Я надеялся, что ты придешь ко мне», — шептал он на ухо. Его ладонь щупала и мела ей бока. Он наткнулся на сочиненное ею письмо, развернул. «Что за дела? Бросаешь меня гнить месяцами? А как только за решетку попадает милая Кари, тут же прибегаешь на помощь? «Не знала. Где ты?» «Двенадцать», — отметила другая часть ее разума, холодная и безжалостная. «Если я отпущу тебя, откроешь замок?» — выпалил он ей на ухо. «Да», — выдохнула она. Долгое мгновение он взвешивал ее слова. «Нет, кажется, я тебе не верю». Он продолжал давить и давить. Камера уже совсем далеко. Она попыталась молиться хранимым богам. Крупицы материнской силы хватило бы оторвать Мирону руку или согнуть прутья камеры кари. Но боги тоже очень далеко и высоко от нее. Она будто бы падала в темную пропасть, где с нею соседствовало одно только эхо догулки и стук сердца. «Это отец имел на тебя виды, а не я». Голос раздавался внутри ее. В мозгу пробегала мысль, принадлежавшая не ей. На глубине колыхались ломаные линии тьмы. Царила ужасная тишина. Так в ее воображении должна звучать смерть. Отсутствие звука, где глохнет все. Рука на горле гладкая и сухая. При этом вспоминалось, как ее душили червистые ладони деда. Каким-то образом, голос Карельон вплескивается в безмолвие. Он звенит прямо тут, в темном месте, и в то же время скатывается с вышины. Убийца! Давление слабнет, и Ладора падает на пол, втягивает воздух и перед глазами вспыхивают багровые огонечки. Кари здесь, не твердо стоит на ногах, но свободно, уже не в камере. Зажала в кулаке связку ключей. И с одного зазубренного ключа копает кровь. Мирон укачивает раненую руку. Подносит предплечье ко рту и сосет кровь. — У нас одни и те же сны, — бросил он Карри. — Ты убила почти всех. Но двое еще остались. Сламленные, как и мы. — Эл, а пистолет у тебя есть? Ё-моё, да хоть нож! «Порешу блюдину Кари приходится опираться на стену, чтобы стоять вертикально. Но в голосе не слышно никаких колебаний. «Надо уходить!» — сипит Элодора. «Они сейчас разбомбят остров!» «Сойдет!» — говорит Кари. «Слыхал, мразина!» Она изобразила присвист летящей мины. «Тебе на башку целый дом сейчас рухнет!» Прям как твоему папке. Мирен слезал остаток крови. Потянулся, как кот, принюхался к воздуху. Полно Гарри, зато никаких остатков запаха газа. «Идем со мной, Крельян, Позвал он и подал руку сквозь решетку. На этот раз вежливо. Точно джентльмен помогает даме выбраться из кареты. «Мне знаком этот путь!» Карри не двинулась. Мирон отступил. «Как пожелаешь!» Он сжал кулаки и начал исчезать. Было жутко. Телепортируясь при Элодоре в тот раз, в склепе на могильном холме, Миран просто пропал. Один удар сердца — он здесь, второй — его нет. Промель к бесплотной тени. Сейчас по-другому. Он не шевелился, но... Насколько она могла судить, со страшной силой проталкивал себя в некое измерение, через которое путешествовал. Сердце ударило уже с дюжину раз, и новая мука искажала его лицо с каждым ударом. Удар за ударом он выцветал. Хрустели суставы. Трещали, натягиваясь жилы. Хуже всего, он кое-что терял навсегда. Призрачный послеобраз составленный из телесных крупиц. лунную тень костей, тоньше самого изысканного фарфора. Ауру плоти, как слой луковой шелухи. Привидение мышечной ткани. Туман от влаги из глаз. Капельки крови. Несколько ниток с его рваной дерюги. Все повалилось на пол или было подхвачено горячим сквозняком когда у него все-таки получилось исчезнуть. «Нижние боги!» — проговорила Кари, сползая по стене. «Некогда!» — сказала Эладора, подхватывая ее. Она сбилась со счета, когда начнется артиллерийский обстрел. И так ясно, больше пары минут у них нет. Они бросились сквозь горящий форт, спускаясь обратно на первый ярус, разыскивая дверь, ведущую на выход к воротам. Промчались через бесконечную цепочку комнат. Над головой трещало пламя, и сверху падали горящие доски. Они отыскали окно, достаточно большое, чтобы вылезти. За окном отвесный обрыв тянулся до скал на восточном краю острова. Они полувыкарабкались, полуупали, приземлившись на твердые камни. Карельон глотнуло свежего воздуха, когда облако дыма взрезал морской бриз. Отсюда к пристани спускалась козья тропинка. Свет горящих над ними построек слепил ярче солнца. «Мне становится дурновато!» — сообщила Кари, поскальзываясь на камнях. «Надо только пройти еще чуточку!» — обнадежила Эладора, но ее прервал отдаленный гулкий грохот артиллерийской канонады. Она взглянула на горизонт, где виднелся город. С этого расстояния Гвердон не больше светлого гребешка. Лишь некоторые его черты различимы. Белая громада нового города, шпили священного холма, дымный след над мысом королевы, булавочные головки огней в небе, точно падают звезды.